Десять лет назад. Хотя и строила Ирка из себя аса, а девятка, да еще с усиленным движком, оказалась для нее слишком резвой. По крайней мере, управлялась девушка с машиной с большим трудом. Касалась ногой педали газа, девятка только ревела. А потом, наконец, трогалась такими рывками, будто они необъезженного мустанга оседлали. «Да там под капотом лошадей двести!» восхитилась Ирина, и поддала газу сразу до 80 км в час, шуму на весь микрорайон. Брежший по тротуару собашник аж подскочил, а его шавка истерически залаяла. Машина резво заскрипела шипами по обледенелой дороге. Хоть резина хорошая, машинально отметила Надя, зимняя, может, не убьемся. Она сидела сзади и видела, сколь шалым, неконтролируемым блеском сияют Иркины глаза. — А между прочим, у Стасика окна на улицу выходят, — хихикнула с переднего пассажирского кресла Коренкова. — Увидит сейчас свою девятку. Во, обломается. — Ну иначе хать! — весело выкрикнула Ирина. А Надя подумала, что Стасик, хозяин «девятки», пусть и усиленно корчит из себя нового русского, коему все по барабану, но совсем ведь не дебил. Прекрасно знает, что обстановка в столице довольно бандитская, машины с навороченной сигнализацией угоняют пачками. А тут такой подарок — пустой автомобиль с ключами в зажигании и заботливо прогретым мотором. Раз уж совершил подобную глупость, бросил тачку без присмотра — то наверняка не на час, а только чтобы на минутку в квартиру заскочить. И эта минутка явно истекла. Сейчас Стас уже вышел, увидел, что его «девятка» исчезла, и, скорее всего, гневно тычет толстыми пальцами в кнопки мобильника, призывая на помощь милицию. В газетах, правда, пишут, что братки про угоны обычно не заявляют, предпочитают своими силами разбираться. Но вдруг он не совсем браток», хотя и цепь на толстой шее имеется, и, как положено, пальто чёрного кашемира. Впрочем, неизвестно ещё что хуже — в милицию попасть или на бандитские разборки. И Надя взмолилась. «Ир, ну давай вернёмся! Сама ведь говорила, сделаем кружок и хватит!» Но та будто не слышит. Одна рука на руле, второй нежно кнопку сигнала поглаживает и приговаривает растроганно. «Какая тачка!» Ну до чего классно, не то что моя развалина. А Ленка ей подпевает. «И музон тут офигеть! Сиди, чейнджер!» Нажала на пуск, и салон из всех восьми колонок заполонил густой бас блатного певца. «Владимирский Централ, ветер северный!» И будто на заказ в спины вдруг ударил усиленный мегафоном мужской голос. — Водитель автомобиля К-333 СТ немедленно принять вправо и остановиться. Надя в ужасе обернулась. Прямо на хвосте метрах в десяти за ними висел белый форт с грозной синей плосой, мигалкой и буквами милиции на корпусе. Ирк хладнокровно взглянула в зеркало заднего вида и пробормотала. — Хоть ты и форт, а лысого тебе фига и нажала на педаль газа с такой силой, что всех троих вдавила в спинки сидений. А Надя окончательно поняла, что они пропали.